Глава десятая. Светлана Дмитриевна сердито поджала губы. Нахалка! Второй раз является без приглашения. Она представилась невестой Виктора Алексеевича и пригрозила увольнением, если я ее не впущу, продолжила рассказ Ирина. Спасибо Арише, она ее прогнала. Даже не знаю что сделает директор, когда узнает, как мы обошлись с его невестой?» «Она ему такая же невеста, как я, балерина», — фыркнула женщина. «Некоторые думают, если мужик пару раз переспал, прошу прощения, то сразу женится». «Пару раз?» — растерялась Ира. «Нет». Ханжой она не была и понимала, что молодой мужчина вряд ли живет монахом, но одно дело — понимать, и совсем другое — столкнуться с таким в реале. «Он мне, сама понимаешь, не отчитывается», — ответила экономка. «Один раз привозил эту Тамару сюда. Понадобился какой-то документ, вот и заехал по пути. Не оставлять же девушку в машине. завел в гостиную». Попросил ее подождать минут десять, а меня подать ей соку или что там девушка пожелает. Эта звезда зашла, глазки в пол. Да, Витя, конечно, Витя, как скажешь, Витя. Но стоило Виктору подняться наверх, как сразу зашипела, Собака мерзкая, она их терпеть не может, немедленно убрать. Минералка не той марки, какую она любит. Ты... Как там тебя, домработница или горничная? Впрочем, неважно, солнце бьет в глаза, штору задвинь. Очень хотелось ее пристукнуть. Но вернулся Виктор, и она сразу ангел ангелом. ути путь, какая собачка милая! Спасибо, Светлана Дмитриевна, вы очень любезны. И Витя тогда еще удивился, почему собака сторонится и ворчит. Ирина помассировала виски. «Говорите, она уже приезжала вот так, как сегодня?» «Да, с месяц назад или чуть больше. Витя тогда на все выходные отдыхать на Волгу уезжал и Иришу с собой забрал. Мы с Марией вдвоем тут оставались. Так вот, явилась эта принцесса. Мария двери-то открыла, но сказать ничего не успела. Тамара ее отодвинула и в дом». Мы ей в два голоса «Уехал, хозяин будет в понедельник, никаких на ее счет распоряжений не отдавал, поэтому будьте любезны, покиньте территорию». А она чуть не бегом по комнатам. Мы за ней. Виктора нет, собаки нет. Вот что нам было делать? Не за руки же ее хватать. Ничего себе! Она что-то говорила или молчком по комнатам бегала? Говорила, еще как говорила, мол... Она без пяти минут жена Витти, когда поженится, все здесь переделает, заведет по-новому, а нас вутиль, утиль. да. Где только слово такое узнала. Сейчас иначе говорят? Меня с Аришей тоже пообещала в утиль сдать. Хихикнула Ирина. Видимо, других слов она не знает. Словарный запас подкачал. И что же было дальше? А дальше... Я сказала, что звоню на пост, охране нашей, которая на въезде в поселок. И дамочка тут же собралась уезжать. Напоследок еще раз пообещала всем увольнение и что непременно пожалуется Виктору. Что Виктор Алексеевич сказал? Вы же рассказали ему о визите. Рассказала, и Мария подтвердила Только Витя усомнился, что все так и было. Говорит, Тамара не могла себя так вести, он с ней, дескать, два месяца знаком, ни разу ничего подобного она не устраивала, но в любом случае, у него с ней нет ничего серьезного, просто хорошо проводит время, поэтому нам надо забыть эту историю, больше он ее сюда не привезет. «Странные у вашего хозяина и моего директора предпочтения». «Ну да ладно, это не наше дело». Пойду я, пожалуй, обед готовить. Кто знает, Ирочка, если она на самом деле при нём глазки в пол, то он и не подозревает, какая она на самом деле. Может быть, я встану и посижу на кухне, пока ты готовишь. Скучно одной. Но врач велел лежать. Давайте я вам музыку поставлю. Вы какую любите? Джо Досена поставь, пожалуйста. Ой... Какие у него все песни душевные!» Ирина оставила Светлану наслаждаться французским шансоном, а сама перешла на кухню. Еще раз прошлась по холодильникам. «Что бы сегодня приготовить?» Гороховый суп с копчеными ребрышками, отбивную с помидорами, салат изумрудный цветок и на десерт пьяные яблочки. Пока руки делали, В голове крутились вопросы, предположения, версии и выводы. И на первом месте был «Нет, не визит невесты, мнимый или настоящий». На первом месте был вопрос «Как ей себя вести?». Когда директор вернется из командировки, он увидит соседку по островному заключению. Ей оставаться Ириной, кухаркой или все таки раскрыть карты? Место работы ей очень нравится — а возвращаться в уличное кафе совсем не хочется. Вдруг, если мужчина узнает, что она та самая Ирина, с которой его пытался свести отец, он ее сразу уволит, решит еще, что она сама за ним бегает или что она причастна к островному заключению. Нет, лучше пусть все остается как есть, тем более, что сейчас она и живет отдельно от родителей и сама себя обеспечивает. По крайней мере, до начала занятий у нее будет хорошая работа, а дальше, дальше война план покажет. Бизнес требовал время от времени появляться на разных мероприятиях, деловых и неформальных. Именно на них завязывались новые связи, появлялись интересные предложения и возможности. Вот и на этот раз, после обсуждения перспективы подписания нового контракта, новый партнер, Николай Крачинский, предложил. «У нас в воскресенье небольшой праздник. Вы приглашены. Так, ничего серьезного, будут только свои». «Польщен», — отреагировал Виктор. «У торжества какой-то особенный повод. Дресс-код». «Коктейльная вечеринка. Темный костюм». Галстук не обязателен. Непременно буду. Итак, надежда, что он вернется домой утренним самолетом или ночным поездом, растаяла. Придется задержаться в Москве еще на день. Ничего не поделаешь. Связи важны для бизнеса. Дом Крачинского размером и оформлением походил на дворец. По-видимому, архитектор был большим поклонником стиля Ампир. Здание поражало количеством колонн, пилястров, лепных карнизов. Внутри ждала не меньшая пышность, с претензией на великолепие. Статуи под античность, бронза, большие зеркала, картины в тяжелых рамах, потолки с лепниной, позолотой и резьбой, огромные хрустальные люстры. Виктор даже растерялся, рассматривая обстановку. «Ничего себе! По-простому только для своих!» По дому перемещались не менее пятидесяти человек, и это не считая вышкаленных лакеев или все-таки официантов. «Впечатляет?» — с довольным смешком обратился к гостю хозяин дома. «Позвольте представить. Моя супруга Ксения Сергеевна. Душа моего дома и моя душа. Карачинский поцеловал пальчики невысокой, полноватой, такой аппетитной и очень ухоженной женщины. Ксения Сергеевна. Виктор в свою очередь приложился к ручке хозяйки. Раз дом превращен в претензию на дворец, то ожидается, что гости станут вести себя в согласно ушедшей эпохе. Я потрясен вашей красотой и вашим домом. Скажите, кто это все придумал? О. Потупилась женщина. Наш дом воплощение моей фантазии. Немного. Немного, снисходительно фыркнул Крачинский. Да здесь все, до последнего стула и маска краски твоя задумка, моя душенька. Вы сами все это придумали, ахнул Виктор Алексеевич. Право, не думал, что могу быть впечатлен еще больше. Хозяйка благосклонно приняла все комплименты и попеняла мужу. — Что же ты, Николай, до сих пор не приглашал Виктора Алексеевича к нам? — В наше время нелегко встретить такого воспитанного молодого человека, который еще к тому же прекрасно разбирается в архитектуре и умеет ценить красоту. Надеюсь, теперь вы будете у нас частым гостем. Виктор рассыпался в благодарностях и уверениях, Посетовав, что живет не в столице. Но при каждом приезде в Нерезиновую будет счастлив засвидетельствовать свое почтение. Карачинские провели Виктора через толпу гостей, подводя то к одним, то к другим, представляя его своим знакомым. Среди своих оказалось несколько очень известных имен видных бизнесменов, политиков и представителей шоу-бизнеса. Услышав одну фамилию, Виктор дернулся, как от удара, и пробежал глазами по комнате, мысленно выдохнул. Престарелый кинопродюсер пришел без супруги. Заболела. Впрочем, его это не касается. Улыбаясь и кивая на вежливые приветствия, Крес вышел в соседнюю комнату, потом прошел еще дальше, где почти никого не было, и присел на один из вычурных диванчиков с ножками в виде львиных лап. Боже! Кого я вижу? Голос Анастасии прозвучал как удар грома. Какие люди и без охраны! В красном коктейльном платье бюстье с пышной юбкой женщина выглядела великолепно. Впрочем, она всегда так выглядела. "Здравствуй", сдержанно отреагировал Виктор, размышляя, уместно ли будет покинуть гостеприимный дом Крачинских прямо сейчас. Не вижу радости. Женщина жадно оглядела фигуру креза, облизнула губы. Видь, ты чего, как не родной? Не ожидал увидеть. Не ожидал. Ответил мужчина и поднялся с дивана. И ты права. Не рад. Постой! Анастасия ухватила его за рукав. Не убегай. — Мои где-то с хозяевами, нам никто не помешает. — Ты о чем? поднял брови Виктор, пытаясь стряхнуть цепкие пальчики. — Ты все еще сердишься, и за столько времени так и не понял, что я была права? — торопливо заговорила женщина, заглядывая ему в лицо. — Может быть, если бы ты не скрывал, что вполне состоятелен, я бы до сих пор была с тобой, — «Хотя нет, не была бы». Женщина улыбнулась и провела ухоженным пальчиком с безупречным маникюром по груди бывшего любовника. «Ты, красавчик во всех отношениях, но не смог бы воплотить мою мечту». «Показаться в кино третьим лебедем в пятом ряду?» — зло фыркнул Виктор. «Это твоя мечта. Ради этого ты растоптала мои чувства». Витя, ты все такой же идеалист и романтик. Какие чувства! Мы просто вместе спали, и нам было хорошо. Это физиология, милый. Что мешало нам по-прежнему спать и получать удовольствие? Мой папик ничего бы не узнал, а узнал бы, утерпел. Его орудие стреляет раза в два, а то и три месяца. А я молода, и мне этого мало. Виктор брезгливо высвободил руку и отошел. «Какая же ты!» — в сердцах бросил он. «Какая?» — подорвалась женщина. «Ну, скажи, какая?» «Не стала тебе лгать», — предложила честные отношения. «Это тебе не понравилось?» «А ты?» «Как ты поступил со мной?» «Сказал, что гроша за душой не имеешь», Водил в какие-то ужасные кафе подарок, цветы, а не ювелирка. Что, по-твоему, я должна была подумать? Извини, жить в хрущевке и всю жизнь тянуться от зарплаты до аванса не по мне. Насмотрелась на родителей. Никанор предложил мне весь мир, обеспеченную жизнь роли. Да, они главные. Но, тем не менее. Ты считаешь, я должна была выбрать тебя? Повторяю. Сам виноват. Не врал бы, что ничего не имеешь, не потерял бы меня. — Все сказала? — холодно спросил мужчина. — Не рад был увидеться. Надеюсь, больше не встретимся. — Витя! — с женщины тут же слетела вся спесь. — Постой, Витя! Нам же было хорошо вместе. Мы могли бы и дальше встречаться. «Я скучаю по тебе, по твоим рукам, твоему дружку. Мое тело хочет тебя». Крес фыркнул. «Это твои проблемы, Настя. Отойди, а то ненароком ушибу». И решительно покинул комнату, направившись на звуки музыки и гомон голосов. И тут же ожил его сотовый. Посмотрев на дисплей, Виктор тихо выругался — еще одна рыба прилипала отключить телефон он не мог могли быть важные звонки в том числе и из дома а не ответить это будет названивать каждые пять минут да реще чем хотел ответил мужчина витя защебетала трубка куда ты пропал я приезжала к тебе но твоя прислуга безобразно со мной обошлась Ты обязан их наказать. — Я в Москве. Разве тебе Светлана Дмитриевна не сказала? — рассердился мужчина. — Не сказала. Я ее не видела. Девушка на том конце провода нахохлилась и заговорила плаксивым голосом. — Там какая-то девка была, натравила на меня собаку. — Я же просил не приезжать без предварительного звонка. — возмутился крест еще в прошлый раз тебе все объяснил ты не брал трубку а мне очень надо с тобой поговорить заныла девушка я подумала что ты дома а телефон забыл в машине поэтому поехала сама говори обреченно разрешил виктор алексеевич это не телефонный разговор и он очень очень важен для нас когда ты возвращаешься завтра «Но, Тамара, мне некогда будет разговоры разговаривать. Я с самолета сразу поеду на работу. Говори сейчас или жди, когда будет свободное время, и я сам тебе позвоню». Некоторое время из трубки доносилось сопение и вздохи. «Ну?» «Молчишь?» «Тогда скажу я. Давно собирался». «Тамара, я думаю, нам пора расстаться». Изначально мы встречались только ради секса. Я не скрывал, что ничего другое меня от тебя не интересует. Прости, что по телефону. Приеду, поговорим по-нормальному. — Не получится, — злорадно отозвалась девушка. — Что не получится? Поговорить по-нормальному? — Расстаться. Я беременна. Именно об этом я и хотела с тобой поговорить. — Да ну, поздравляю. И кто счастливый отец? Ты. Тамара, ты меня за идиота держишь. Виктор даже улыбнулся. У нас с тобой ни разу, ни разу, понимаешь, не было секса без защиты. Ты собираешься бросить меня с ребенком? Ты чем слушаешь? Ребенок, если он существует, не может быть моим. Впрочем, ты права, это не телефонный разговор. Вернусь завтра. Раньше трех мне не звони. Упавшая ниже плинтуса после встречи с Анастасией настроение несколько приподнялось. Надо же, какая все таки Тамара дурочка. Они встречались уже почти полгода, и Виктор сразу расставил все точки над «и». Только секс. Никакой романтики, никаких отношений, никакого будущего. И, разумеется, никаких детей. За этим он следил особенно тщательно. Какой-то мизерный процент вероятности, что женщина забеременеет, если партнер предохраняется презервативом, был, но на этот счет есть ДНК-тесты. Поначалу Томочке все нравилось и устраивало. Виктор не скупился на подарки, подкидывал и деньги. Но постепенно она становилась навязчива и настойчива, явно планируя перевести их отношения на новый уровень. Он удивился, когда Светлана Дмитриевна и Мария Васильевна рассказали о безобразном поведении девушки у него дома. все таки он был уверен, что свою позицию относительно их отношений донёс до Тома предельно ясно. В течение некоторого времени он стал присматривать за Тамарой и обнаружил, что да, у неё появились собственнические замашки. Она пытается им манипулировать, пока осторожно и не наглея, но лиха беда начала». Тем более выяснилось, что за его спиной она представляется невестой Виктора Креза. Это явилось последней каплей. Пора расставаться. Хотя в постели девушка его полностью устраивала. Собирался ей позвонить, назначить встречу и, дав щедрое выходное пособие, предложить расстаться. Не успел. Нервы, конечно, она ему может потрепать, Только ничего не выйдет. Мадам Крес Тамаре не стать никогда. Разумеется, если окажется, что ребенок существует, и Виктор приходится ему отцом, то он от него не откажется. И здесь могут быть варианты. Предпочтительный: он забирает его у матери растит сам. Ну как сам? Бабушка поможет и няне. Второй вариант покупает тамаре с ребенком жилье помогает материально, обеспечивая всем в течение трех лет, а потом будет давать деньги только на ребенка. Этот вариант ему нравится намного меньше, и не потому, что денег жалко. Дело в том, что он не уверен, что Тамара способна правильно воспитать малыша. Ладно, что сейчас гадать? Война план покажет. «Виктор, куда же вы пропали?» Из-за поворота коридора выплыла хозяйка особняка, госпожа Крачинская. «Любовался вашим домом», — немедленно отреагировал мужчина. «Это невероятно. У меня такое чувство, что я оказался в Париже в эпоху Наполеона. Того и гляди, он сам зайдет в эту комнату. У вас получилось воссоздать даже дух того времени. И я не могу прийти в себя от восхищения». Если Виктор и кривил душой, то немного. Дом на самом деле был великолепен и внутри, и снаружи. Другой вопрос, что ему самому не нравится такое обилие позолоты, подчеркнутой роскоши и вычурности. Но никто же не заставляет устраивать такое в его собственном доме. «Ах, Виктор, вы меня совсем засмущали! Пойдемте, пойдемте к гостям!» потянула его до да нельзя довольная Ксения Сергеевна. — К моему огромному сожалению, мне только что позвонили. Увы, мне придется покинуть ваш замечательный дом и лишиться приятного общества. С огорчением в голосе проговорил Виктор Алексеевич. — Если поспешу, то успею на поезд. «Что — Что-то случилось? — встревожилась хозяйка. — Нужна помощь? Нет, ничего серьезного, но мое присутствие необходимо. Спасибо, помощи не надо. Мужчина поцеловал руку Ксении Сергеевны. Благодарю за чудесный вечер. Он успел на поезд за полчаса до его отправления. Самолет был бы быстрее, два часа и на месте, а так придется трястись шестнадцать часов. Но в это время рейсов уже не было. А оставаться в Москве до утра мужчина не захотел. У него дома собака и Светлана Дмитриевна. А еще девчонка-повариха, которая почему-то никак не идет у него из головы. Тамара со злостью посмотрела на отключившийся телефон. Сбросил звонок. Вот же скотина. Решил, что от нее так легко отделаться. Ну уж нет. Не для того она прикидывалась овцой и подстраивалась под все пожелания мужчины. Уже в девятом классе Тамара уяснила, деньги решают все. А что не могут решить деньги, решают очень большие деньги. Внешностью ее природа не обделила. Главное суметь ею выгодно распорядиться. И Тома крутилась. Правда, первые два раза оказались не очень удачными. Вместо акулы на ее крючок попались сначала пескарь недомерок иными словами, жалкий студент без гроша за душой. А потом ничего так, Сомик. Но у него, кроме пивного брюшка, обнаружилась жена и двое спиногрызов. А потом оказалось, что семейным кошельком распоряжается именно жена, и любовница ничего не светит. И вот повезло. Молодой, богатый, щедрый, без жены и детей, и красивый. Когда Виктор вещал про свободные отношения, и что ей не стоит мечтать о чем-то большем, чем регулярный здоровый секс, она заранее была на все согласна. Главное — зацепиться. А там она постепенно повернет все в свою пользу. Почти полгода вместе... Но мужчина что-то не торопится дарить колечко и вставать перед ней на одно колено. А она же старается. и за всех сил старается соответствовать его желаниям. Угождает, совсем соглашается, пытается стать не только удобной, но и незаменимой. Время идет, На пятки наступают такие же красивые, но более молодые. Того и гляди, уведут перспективного мужика. Пора брать инициативу в свои руки». Тамара потянулась за записной книжкой, перелистнула несколько листиков и удовлетворенно вздохнула. Вот он. Пару месяцев назад, когда Виктор был в душе, ему звонила мама. Тамара увидела надпись на дисплее и сама, не зная для чего, быстренько переписала номер себе в книжечку. И вот пригодился. Алло. «Здравствуйте!» — в голос дрожи и неуверенности. «Здравствуйте! Кто это?» «Я Тамара. Простите, что беспокою, но я... но мы... но у меня...» «Не знаю никакой Тамары!» — отрезала Таисия Сергеевна. «Подождите!» — сполошилась Тома. «Я девушка вашего сына Виктора!» «Девушка Виктора?» — опешила Таисия. «И давно вы встречаетесь?» «Полгода». «Полгода? Но Витя ничего о вас не рассказывал». «Он не хотел раньше времени торопить события», — пояснила Тамара. «Тогда зачем вы их торопите? Виктор не в курсе звонка, верно? Кстати, откуда у вас мой номер?» — Виктор дал. Лихо соврала Тамара. — И да, вы правы. Витя не знает, что я вам звоню. Но мне очень надо с вами поговорить. Мы могли бы встретиться. — Встретиться? Где? — Не знаю. Где вам удобнее? Какое-нибудь кафе? Тамара, конечно, хотела бы попасть в дом к потенциальной свекрови, но на это надежды было мало. «Хорошо, я сохраню номер и перезвоню, когда буду готова назвать время и место». Тамара выдохнула. Расчет пока ее не подводил. Мама Виктора клюнула. «Теперь ей надо хорошо подготовиться и произвести на родительницу самое благоприятное впечатление». Между тем Таисия размышляла, мог ли сын скрывать наличие девушки от них с отцом, Мог, но если они на самом деле встречаются, то за полгода он ее наверняка хоть раз да приводил к себе. Потянулась за телефоном и набрала номер. Светлана Дмитриевна, доброго вечера. Здравствуйте, Таисия Сергеевна. Виктору Алексеевичу не можете дозвониться, он... Нет, я не к Витте. Я с вами хотела поговорить. — Что-то случилось? — встревожилась экономка. — Нет, ничего не случилось. Скажите, вам знакома девушка по имени Тамара? — Тамара? Конечно. Она была у нас с Виктором Алексеевичем и пару раз заходила без него. — То есть ее приводил в дом мой сын? — Да. — Хорошо, спасибо. Получается, девушка не соврала. Во всяком случае, то, что Витя с ней знаком, правда. Что ж, надо встретиться, посмотреть на девушку и узнать, зачем она звонила. Целый час Тамара не находила себе места, получится или нет. Наконец, Таисия Сергеевна перезвонила. В два в кафе Ветерок на Арбате, Угол Горького. Как ты выглядишь? Во что ты будешь одета? Как я тебя узнаю? Я. Тамара оглянулась на приготовленный наряд. Белый сарафан по колено на лямках. У меня темные волосы. Стрижка Боб Каре. Хорошо. Не будем играть в шпионские игры. Приносить розу или держать журнал не обязательно. — В крайнем случае я наберу твой номер. Таисия удовлетворенно кивнула и обратилась к шоферу. — Игорь, когда подъедем, пойдешь со мной. Не знаю, что за девица, не хочу оставаться с ней наедине. — Конечно, как скажете, Таисия Сергеевна, — отозвался мужчина. — Может быть, Алексею Николаевичу позвонить, поставить в известность? — Да ты что? «Нет, расстраивать и волновать Алексея Николаевича мы не будем», — решительно отрезала Таисия. «Он и так весь извёлся. Поехали. Я хочу быть на месте раньше девушки». Обычное уличное кафе, столики под легким навесом, через пешеходную дорожку, ещё одно такое же. Таисия осмотрелась и направилась к кафе напротив». Выбрала столик у края навеса. Ветерок отсюда прекрасно просматривался, хотя, конечно, снующие по проспекту люди временами частично перекрывали обзор. — Игорь, закажи что-нибудь, — попросила Таисия Сергеевна. — Что вы хотели бы? — Что у них тут может быть нормального? Женщина пожала плечами. — Воды минеральной, охлажденной. И себе тоже возьми что-то. Высокая девушка со стрижкой каре и в белом сарафане появилась за пять минут до назначенного времени. Подошла к ветерку, осмотрела уже сидящих посетителей, оглянулась на улицу и вошла под навес. Через минуту девушка села за один из свободных столиков. Таисия удовлетворенно кивнула. Во-первых, девушка хорошенькая, такая вполне могла понравиться ее сыну. Во-вторых, одета скромно, Макияж не вызывающий. И в-третьих, она пришла одна. Что ж, пора выходить из тени. Тамара, возле столика стояла красивая женщина. Да, а вы, мама Вити, представилась женщина. Это Игорь, мой шофер. Приглашаешь присесть? — Да, конечно! — Тамара немного растерялась. — Садитесь! Вот так! Готовилась, представляла, а как дело дошло — растерялась. — Итак, что ты хотела мне рассказать? Тамара покосилась на мужчину с интересом рассматривающего фонарики под потолком навеса. — У Игоря очень плохая память, — объяснила мама Виктора. Все, что он услышит, он немедленно забудет. Можешь говорить, не стесняясь. «Мы с Виктором встречаемся», — решилась начать разговор девушка. «Полгода». Таисия Сергеевна спокойно смотрела, ожидая продолжения и никак не комментируя. «Я... Я его люблю. Очень. И мы всегда были осторожны...» Но что-то пошло не так, и теперь я беременна. Тамара покосилась на мужчину и тут же перевела взгляд на мать Виктора, ожидая увидеть реакцию. Шофер Игорь никакой реакции не продемонстрировал, а Таисия Сергеевна слегка приподняла брови, но промолчала. Я сказала Виктору, но он странно отреагировал, заявил, что мы должны расстаться. Но ведь как же так? «И зачем ты все это рассказываешь мне?» — поинтересовалась женщина. «Виктор вполне взрослый и в состоянии сам решать». «Ну...» — помялась девушка. «Это же ваш внук. Я думала, что вы должны знать о его существовании». Таисия откинулась на стуле и с интересом посмотрела на девушку. «Интриганка, но не очень умелая» из, так сказать, начинающих. «Милая, откуда мне знать, что ребенок существует, и если да, что это мой внук? Потом, если ответ на оба вопроса «да», то что ты хочешь от меня? Я правильно поняла. Виктор не горит желанием вести тебя в ЗАГС». Тамара кивнула головой и промокнула уголок глаза платочком. «Но я...» «Если бы даже этого хотела, отвезти тебя в ЗАГС не могу. Мы одного пола, и я уже замужем». Таисия наблюдала за сменой эмоций на лице девушки, по мере того, как до нее доходит смысл ответа. «Ты обратилась не по адресу, милая. Все эти вопросы тебе надлежит решать непосредственно с Виктором». «Почему вы мне не верите?» Девушка еще раз приложила платочек. Я ни с кем не была, только с вашим сыном, ребенок Виктора. — Очень хорошо, — спокойно ответила мать. — Звони Виктору, договаривайся о встрече и разговаривай. — А вы... вы не можете мне помочь? Разговор шел совсем не так, как она себе представляла. Потенциальная бабушка вовсе не пришла в восторг от этой перспективы можно сказать, она осталась равнодушной. А Тамара новоображала, что, услышав о ребенке, мать тут же заберет девушку к себе домой, устроит сыну головомойку и следующий месяц Тома проведет, выбирая платье для свадьбы. «Я даже не знаю», — Таисия подумала и просияла. «Я могу договориться, чтобы тебя посмотрел лучший гинеколог, который есть в этом городе». «Гинеколог?» – растерялась девушка. «Зачем?» «Как зачем?» «Чтобы убедиться, что беременность протекает нормально. Да я прямо сейчас и позвоню». «Вы мне не верите», – обиделась Тамара. «Думаете, что я вру и никакого ребенка нет?» «Попасть на прием к Орскому очень непросто», — продолжала Таисия Сергеевна, будто не слыша. «К нему очередь на месяцы, но по старой дружбе он пойдет мне навстречу. Так что, я звоню?» «Не надо». Тамара встала, поправила лямку сарафана, взяла сумочку. «Сожалею, что обратилась к вам. Если не решусь на аборт, то когда ребенок родится...» Я подам на вашего сына в суд. — В суд? На каком основании? Вы оба совершеннолетние, взрослые люди. Секс у вас был, насколько я понимаю, по обоюдному согласию. — На определение отцовства и алименты, — гордо ответила Тома. — До свидания. Девушка ушла, почти убежала. Таисия некоторое время сидела, потом встала и попросила шофера. Игорь, я пройдусь до консерватории. Подъезжай туда, хорошо? Конечно, Таисия Сергеевна. Женщина шла и размышляла. Девочка глупенькая, но хваткая. Интересно, откуда Витя ее выкопал? Процентов на девяносто с хвостиком никакого ребенка нет. Тамара пыталась, что называется, взять на понт. Надеялась, что богатый мужчина сразу поведет ее регистрироваться, а потом потеряет бдительность, и девушка на самом деле забеременеет. Или, если быстро залететь не получится, устроить себе выкидыш. Тогда обращение к матери — это один из способов надавить на несговорчивого любовника. Пожалуй, она не станет рассказывать о знакомстве и разговоре ни Алексею, ни тем более Виктору. Если ребенок есть на самом деле, и он от Вити, то сын его не оставит, она уверена. Но чтобы помогать своему внебрачному ребенку, совсем не обязательно жениться на его матери. Не старые времена. Сейчас никого не волнует, что ребенок рожден вне брака. Внимание привлек ювелирный магазин Кристалл. Уж чего-чего? А украшений у нее хватало. Да и не по таким местам приобретенных, но для поднятия настроения этот ювелирный вполне годится. Покупать она ничего не будет, что тут можно выбрать, но посмотреть посмотрит».